Глава 8. Межреальность и виал. Никогда еще мессиру Архимагу Долины, высокоученому Игнациусу Копперу, не приходилось странствовать в такой диковинной компании. Со все возрастающим удивлением, почтенный Чаредей косился на тучного, Динтру, известного любителя сладко поспать и вкусно покушать. Куда все делось? Перед Архимагом шагал воин, воин до мозга костей, зачем-то напялювший одежду гильдии целителей. Голубой меч на поясе Динтры излучал силу, и Игнациус готов был кусать локти, что раньше он ни сном, ни духом не догадывался о пребывании в долине настолько мощного артефакта, могучего и древнего, куда старше самого Игнациуса. В этом маг не сомневался. А уж третий их спутник, подобранный в компанию самим лекарем, так это ж и вовсе ужас. Архимаг полагал, что неплохо знает межреальность, с ней довелось исходить немало троп. Повидать немало миров, его трудно было удивить самыми диковинными созданиями, но это – изломанная тень, ничего больше. Какая-то жалкая пародия на очертания человеческого тела, венсотворение. Ни глаз, ни рта, ничего. Архимаг даже не мог понять, какая субстанция составляет плоть этого существа. Тем не менее, в одном Игнациус не сомневался. Их третий спутник обладает поистине невообразимыми возможностями. «Нет, не боевыми, он не испепелит мановением руки целый мир и не зажжет на небесах новое солнце». Его мощь крылась в другом. С самого начала Динтра предупредил мессира Архимага, чтобы тот даже не пытался говорить с их проводником, мол, все равно не поймет. «Но достопочтенный друг мой, — пытался возражать Игнатиус, вы даже не сочли нужным поведать мне, что это за создание». «Я готов расписаться в своем невежестве и смиренно просить вас принять меня в ученики, но кто это такой, откуда, что он может? И главное, как вы о них узнали? Только не надо ссылаться на рассказы пациентов. Уж меня-то, как-никак, но пока еще архимага, обманывать не слишком красиво. Мессир, Динтро вежливо поклонился, но у меня и в мыслях не было вас обманывать». Каждый из нас, стариков, хранит в памяти немало такого, что показалось бы остальным диким, странным и зело удивительным. Не сомневаюсь, у вас найдется куда больше такого, что поразит меня до глубины души, легазный друг. Хм, возможно, дорогой Диндра, но это... Ведь это ж интереснейшая находка, весь этот мир, где магия владеют даже неразумные твари. «И наш проводник, я ведь так понимаю, он выведет нас к месту, откуда мы без труда достигнем нашей цели». «Само собой, и Я попросил его показать кратчайший и самый безопасный путь до нужных нам областей, в том числе и через межреальность». Очень благородно с его стороны Игнасиус покосился на молчаливую тень их проводника. «Но какова же плата? Едва ли он или правильнее будет оно согласится нам помогать просто так?» «Правильнее всего будет называть его читающим», — сухо заметил Динтра. «Читающим что?» «Все. Эфир, межреальность, все происходящее в магических планах бытия», — пояснил лекарь. «Только так его сородичи и могли выжить в этих диких местах». Игнациус с сомнением покачал головой. «Все происходящее ему не нравилось. Причем очень сильно не нравилось. Он не любил сюрпризов, тем более от тех, кого, как он считал, успел достаточно хорошо изучить. А тут Динтро что-то задумал. У него явно есть какой-то план, и их появление в этом мире, конечно же, не случайно. А что если Игнациус почувствовал, как кулаки сжимаются сами собой? Что если Динтра задумал опередить его, архимага, захватить власть над долиной после того, как престарелый мессир Игнациус трагически погибнет в битве с неведомыми тварями между мирами? Старый чародей впился пальцами в эфес меча. Посоха с собой он не взял, в бою порой лучше полагаться на честную сталь. И Игнациус не поленился тащить на себе целый арсенал. Два меча, один за спиной, второй на левом боку, длинный кинжал на правом. Каждое оружие магическое и такой силы, что вся гильдия боевых магов умерла бы от зависти при одном только взгляде на него. И сейчас пальцы Игнациуса сомкнулись на эфесе легкого, чуть изогнутого меча с круглой гардой. Длинный эфес для двух ладоней, увенчанный драконьей головой. По клинку вились причудливые письмена, неугловатые аруниры, а плавные изгибы. неопытный взгляд мог и вовсе принять их за простое украшение. Проводник молчаливой тенью, кем он, собственно говоря, и являлся, скользнул вперед, оказавшись во главе маленького отряда. «Теперь ступаем за ним след вслед. повернулся Динтра к Архимагу. «Здесь опасно, даже для него». «Лес? Опять лес?» – пробормотал Игнациус. «Озирая хаотическое переплетение коричневых ветвей прямо перед ними. Никаких признаков тропы, но стоило читающему приблизиться, как ветви зашевелились, задергались, расползая в стороны, словно и в самом деле обычные змеи. Тень остановилась, поджидая чародею». Вступаем след в след», – напомнил Диндра. «Наш друг открыл дорогу, но она в любой миг захлопнется, и тогда нам не сдобровать. А захлопнется она, если кто-то из нас шагнет в сторону». «Не спрашивайте меня, почему это так, мессир, я доверяю в этом нашему провожатому и отнюдь не горю желанием перепроверять его слова». Игнациус мрачно кивнул. Сама дорога через зловещий лес, несмотря на его мрачные декорации, прошла безо всяких происшествий. Архимаг спрятал до поры до времени свои любопытство и опасения, решив строго следовать за Динтрой, но не разжимая руки на Эфесе. Если что, рубануть он сумеет не хуже, чем в молодости. Однако ни одно из его опасений не оправдалось. Миновав заросли, то сейчас же сошедшиеся у них за спиной, путники оказались на открытой ровной площадке. У самых ног вниз обрушивался исполинский обрыв. Глубины пропасти скрывала серая мгла. Дальше дороги не было.